Король мягко произнес, «Маркиз де Буе находится на пути в Арен. Если вы попытаетесь заставить нас вернуться в Париж, может произойти куропролитие. По приказам из де Лафайета, мы должны отвезти вас обратно в Париж, Сир». «А как насчет приказов вашего короля?» Негодующе спросила я. «Мы обязаны подчиняться только ассамблее, мадам». «Я желаю избежать куропролития» сказал Луи. «Я не хочу сражаться с моим народом. Когда маркиз Дабуе прибудет, я уеду отсюда. Потом оттуда, куда мы направимся, я приду к взаимопониманию с теми, кто делает эту революцию». Ремев посмотрел на своего спутника. «Мы можем подождать, пока прибудет маркиз, поскольку нам не дали никаких распоряжений относительно того, «Когда именно мы должны вернуться в Париж?» — предложил он. Но Бейон не обладал его лояльностью. «Ты что, глупец?» — спросил он. «Ведь Буе вооружен. А что есть у народа, кроме вил, да еще несколько ножей? Мы должны отправиться в Париж немедленно, раньше, чем прибудет Буе». «Но мы в полном изнеможении. Ведь надо учитывать, что здесь дети», — сказала я. Бейон не ответил. Он оставил нас. И я услышала, как он вышел из дома и заговорил с толпой. Рюмёв посмотрел на нас с извиняющим выражением и сказал, «Вы должны, Ваше Величество, придумать что-нибудь, что задержит отъезд. Как только Буе прибудет, вы будете в безопасность. Спасибо вам!» Тихо сказала я. Бейон вернулся а я слышала крики, раздавшиеся снаружи. «В Париж!» «Готовьтесь выехать немедленно», сказал Бион. «Нельзя пугать детей, они измучены, они должны выспаться», сказала я ему. «Немедленно поднимите детей, мадам». Мадам де Турзель и мадам Нювиль разбудили их. Дофин взглянул на Биона и Ремеф и пронзительно закричал от удовольствия. «О, теперь у нас есть солдаты. Вы поедете с нами?» – воскликнул он. «Да, месье Дафин, ответил Байон. Однако даже солдаты согласились с тем, что нам необходимо поесть, прежде чем мы уедем. Мадам Сос велели приготовить еду. Я прочитала на ее лице решимость потратить на стрипню как можно больше времени. А Байон проявлял нетерпение – Он предупредил ее, что люди не слишком доброжелательно отнесутся к медлительной хозяйке, виновной в задержке исполнения их приказов. Бедная мадам Сос. Она делала все, что могла, чтобы помочь нам. Такие люди, как она и Рамюфь, давали нам великие надежды во всех наших трудностях. Я пыталась поесть, но не смогла. Так что единственными, кто отдал должное трапезе, Которую мадам Сос так долго готовила, были король и дети. «Ну, поехали», — сказал он Не было видно никаких признаков приближения Буе. «Все кончено», — подумала я. «Мы не сможем больше найти предлог, чтобы подольше оставаться здесь. О, Боже! Боже! Пошли нам Буе! Пожалуйста! Сделай это для нас! Сделай это ради наших детей!» «Поехали! Мы и так достаточно задержались!» Грубо крикнул Бейон. Он уже подталкивал нас к двери, как вдруг мадам Невель вскрикнула и соскользнула на пол. Она начала размахивать руками и издавать странные звуки, словно у нее начались судороги. Я упала на колени возле нее. Я знала, что она притворялась. Я закричала «Приведите доктора!» Бейон, да ругаясь, отдал приказ. Люди, столпившиеся снаружи, решили привести доктора в рекордно короткое время. Все это время я глядела на мадам Невиль, лежавшую на полу и молилась, Господи, пошли нам Буе. Однако явился не Буе, а доктор. И мадам Невиль больше не могла продолжать притворяться. Ей дали лекарства помогли встать на ноги. Она покачивалась и упала бы снова, но бею поддержал ее.